«А теперь иди и постарайся вести себя аккуратно. Главное — посадить ее в машину, а потом отвезем в тихий район, и там спокойно разберемся». «Да, понял, понял», — с досадой пробормотал Швабрин, открывая дверцу и выбираясь нарушу. Обогнув дом и миновав двор, густо поросший оголенными кустарниками, Он вошел в подъезд девятиэтажки, быстро взбежал на третий этаж и позвонил в дверь. — Вам кого? Скрипучий голос, раздавшийся из-за двери, мог принадлежать и древней старухе, и сильно простуженной женщине средних лет, которая много курит. — Светлану, — коротко отвечал Швабрин. — А ее нет. И где же она? Наверное, улитки. А кто такая Литка и где ее найти? Как выйдете, налево, соседний дом, последний этаж, крайняя квартира от лифта. Слева или справа? Слева. После недолгих раздумий проскрипел голос, и на этом переговоры были закончены. Швабрин негромко выругался, вышел из дома и, свернув налево, сразу же наткнулся на Светлану. Путана была явно на веселе, шла чуть шатаясь и дымя сигаретой. На ней был темный плащ, свитер с высоким воротом и темно-синие джинсы. «Здорово, красавица!» — первым поприветствовал ее Швабрин, зловеще улыбаясь. «Ой, Валер, это ты?» Девушка была явно испугана. — Чего это ты так поздно? Где шляешься? — Да у подруги была, выпили по чуть-чуть. Оно и видно. — Пойдем к машине, дело есть. Я сегодня не могу, месячные у меня. — Может, скажешь еще и ангина? — ухмыльнулся Швабрин. Пойдем поговорить надо. — Заодно и с Бехтияром поздоровываешься. — А хрен ли мне с ним здороваться? — неожиданно возмутилась Путана. — Век бы его косоглазой рожи не видеть. — Отпусти, Валер, я сегодня устала и спать хочу. А завтра я сама приеду, куда скажешь. — Завтра уже будет поздно. — Почему? — Пошли, — говорю, — все по дороге расскажу. Швабрин взял ее под руку и попытался развернуть. Но девушка с неожиданной силой начала вырываться. — Да не пойду я никуда! Чего ты меня тащишь? — Ты что, сучка, брыкаться вздумала? — изумился Швабрин. — А ну пошли! Отстань — Отстань! — взвизгнула она. — Не ори, дура! Буду орать, если не отстанешь! — Ах ты сука! — И Швабрин с такой силой ударил ее кулаком в ухо, что у нее мотнулась голова. — Да я тебе сейчас! А ну пошли! — Отвяжись, гад! Путана сделала резкое движение, метнувшись в сторону подъезда, но Швабрин был на чеку и, схватив ее за руку, рывком заломил за спину. — Ой, больно! — А будет еще больнее, — пообещал Старлей. — Иди давай, твою мать! — А ну, отпусти ее! Услышав за своей спиной сердитый мужской голос, Старлей резко обернулся и увидел крепкого парня на пол головы выше его самого. На незнакомце были джинсы, короткая кожаная куртка и черные перчатки. — Проходи, не вмешивайся! — прохлепел Швабрин, продолжая выкручивать руку женщине. — Отпусти, — я сказал. — Да ты кто такой? Ты знаешь, на кого? Старлей не договорил, потому что перед его носом вдруг замаячила развернутая красная книжечка. — Капитан милиции Коваленко, — холодно отрекомендовался парень. — Отпустите девушку и предъявите ваши документы. Швабрин был так изумлен, что отпустил Светлану и повесил в карман куртки. «Руки!» — последовал новый приказ, после чего Швабрина ожидала новое потрясение. Прямо перед его носом оказалась дула Макарова. «Да ты че, мужик?» — озадаченно пробормотал он, застыв на месте. «Мы же коллеги, я сам из милиции». Хочешь, удостоверение покажу?» Светлана, изумленная подобным поворотом событий, не менее самого швабрина, стояла за его спиной, со злорадным интересом прислушиваясь к разговору. «Из милиции, говоришь?» — зловеще улыбнулся капитан. «А оружие есть?» «Нет, в машине оставил. У меня тут патрульная машина в соседнем дворе». Начал объяснять Швабрин, кляня последними словами «предусмотрительность Тулембеева». «Значит, оружия нет». «А ну, стой, спокойно, не дергайся». Коваленко уперся дулом пистолета в шею Швабрина и быстро похлопал его по карману. «Ага, а это что?» Он извлек пистолет из бокового кармана его куртки. Интересные у тебя игрушки. Явно не табельные. Швабрин глухо выругался. А теперь показывай свое удостоверение. Удовлетворенно заметил капитан, прячу пистолет старлея. Швабрин залез сначала в один карман, затем в другой, после чего его физиономия отразила полнейшую растерянность.